Главный недостаток у вас профессиональных криминалистов в том, и состоит, что вам, во что бы то ни стало, надо удостовериться в правдивости всех допрашиваемых. Неприемлемо вам надо поймать кого-нибудь на лжи. А ведь убийцы не найрёшь, нет у нас крамотива. Там, где есть убийство, должен быть тот, кто его убил, и у него должна быть причина для убийства. Если такие причины есть у нескольких людей, то надо искать человека, который мог совершить преступление тем способом, Таким оно было совершенно и в таких обстоятельствах, которые сопутствовали убийству. И если как-нибудь чудом этих людей окажется двое, то одного всегда можно исключить. Об этом я как раз и думаю. Мне, например, двое убийц, а убил-то один, только вот не знаю который. А как-то, например, исключил миссис Бот, без всякой иронии спечил Паркер. Ты мне сегодня нравишься, старина. Месье из полицейского не позволяет мне поверить тебе. Но сам я, как частное лицо, начинаю думать, что ты не в самом деле разобрался в этой путанице за прошедшие, посмотрев на часы, не полных 3 часа. Но ответь мне на мой вопрос, о миссис Дот. Стесняюсь, прошептал Алекс. Мой долг так листойчив, что я готов вернуться и арестовать её. Нет, ответил Паркер. В конце концов, она от меня не скроется. Да если ты ошибся, и она ускользнёт от Винци, полиция её отыщет. На этот счёт я спокоен. Говори же. Её веломоти меня убедило то обстоятельство, что Винци был убит, когда лежал. И что из этого? Разве женщины не бывают мужчин, лежавших нажниз? Я бы мог привести тебе дюжину примеров. Разумеется, но не эта женщина, не этого мужчину. А главное есть в этих обстоятельствах. Это почему же? Просто мы фантагаемся в область фантазии, но всё для меня так реально, словно я при этом присутствовал. Разве что ты найдёшь изъян в моих рассуждениях. Вот представь себе ситуацию. Ты Стивен Линси, и ждёшь женщину, которая должна передать тебе ювелирные изделия на головокружительную астрономическую сумму в полмиллиона фунтов. Ты знаешь, сколько они стоят, знаешь, что эта женщина придёт, С её визитом ты, по понятнейшим ображениям, связываешь свои надежды на крутую перемену в судьбе. И что дальше? Неужели же ты, даже если бы ты смог примечь хоть на минутку, а не рассказывал бы о комнате в ожидании, неужто ты и в самом деле лёг бы и не всташёл на ноги, когда она пришла? Неужели во время её краткого визита ты был бы способен лечь, держа в руках эту сумку, полную сокровищ? Может ли человек, по갖 какие фантастические обстоятельства вдруг взять и улечься на кушетку? Разве только ради того, чтобы женщина, которая принесла драгоценности, могла открыть ящик за его спиной и достать кинжал, о существовании которого она не подозревала? Нет, Винсэй просто-напросто не мог лежать в таких обстоятельствах. А Анжелика Дот, такая маленькая, явно такая хрупкая женщина, Что трудно предположить, будто она способна хладнокровно нанести ему столь сильные удары в грудь, а потом тащить труп на кушетку, уложить его на ней и инсценировать самоубийство. Да и медицинская экспертиза свидетельствует, что он скончался лёжа, не так ли? Нет, мой дорогой. Хотя такой аргумент представляется слабым, и суд долго раздумывал бы над этим с психологической точки зрения. Я более чем уверен в нём. Леонов не берёт рёши. Да ещё театральные и бодрые в торопах, зная, что принёсшее их лицо сразу же уйдёт. Винс открыл свою сумку и проверил содержимое, прежде чем отдать письма. А потом, в анжелите дом, не было бы причин оставаться, если бы он улёгся подремать. Да и зачем дремать? Зачем отдыхать? Ведь спектакль уже кончился, он мог пойти домой, у него тон миллионы. Он уже должен Бил Бэт одет разгнеравым. Прошло 20 минут с тех пор, как он покинул сцену, ведь мистер Бэт нашёл в 14:11, а он ушёл со сцены примерно в 9:50. Ты можешь это объяснить? Паркер кивнул. Разумеется, это трудно объяснить. А у тебя самого есть ответ? Говорю же тебе, что у меня их два. Винси мог быть один из двоих, кого я подозреваю. Правда, результаты допросов могут радикально изменить мои представления. В последствии может обнаружиться нечто, о чём мы не знали и ничего не предвидели. Однако, исходя из того, что нам известно к нынешнему моменту, возможны две версии: или А, или Б. Миссис Ботт я исключаю. Стинс зря тратит время, торча у её дома. Ну, босс с ним, с Стивенсом. Что ты теперь намерен предпринять? Я хотел бы проверить весь персонал театра, а потом подумаем, пробормотал Паркер.